Глава 91 Элизабет догадывается, что Богдан от нее что-то скрывает. И дело не в Донне, трижды ураем, обоим, и все такое, но с ним определенно что-то не то. Однако, несмотря ни на что, сегодня она опять оставила его со Стефаном. Она поговорит с ним, когда вернется домой. Вот это приключение! восклицает Виктор. Большое тебе спасибо. Меня застрелили, похоронили и вернули к жизни. Я даже немного поиграл в снукер. Добро пожаловать в клуб убийств по четвергам, отвечает Элизабет. Они сидят на террасе дома Виктора с открытым ноутбуком и разлитым по стаканам джином с тоником. Лондон раскинулся перед ними огромной панорамой в зеленых, синих и серых тонах. Автобусы сверху похожи на красные кровяные тельца. Отсюда город выглядит вполне благопристойно, но оба они неплохо осведомлены о секретах, таящихся под крышами Лондона. Сплошные деньги, убийства и прочее творимое людьми зло. Что ж, такова особенность профессии. Там, где другие видят уютный семейный камин, Они замечают место, где сжигали труп. Таким становится отношение к жизни после почти 60-летней работы по их специальности. Сегодня холодно, но холод помогает обоим думать. Эндрю Эвертон сидит за решеткой в ожидании суда. Джек Мейсон и Хизер Гарбат лежат в земле. Хенрик вернулся в Стаффордшир, но начал регулярно отправлять Виктору видео с котиками из интернета. Элизабет воспринимает это как окончательное прекращение боевых действий. Ее это радует. Теперь, когда она снова обрела Виктора после стольких лет, ей не хочется его терять. Но Виктор считает, как, впрочем, и она, что работа до конца не выполнена. Виктор вытянул из Эндрю Эвертона признание — Рано или поздно Виктор всех заставляет признаться. Но это кажется не совсем правильным. Им обоим. Они обсуждали это довольно долго. Раскрыта ли вся история целиком? А что, если они разоблачили не того человека? «Как Стефан?» — спрашивает Виктор. «Давай в другой раз», — предлагает Элизабет. Хенрик продолжил поиски но где бы он ни смотрел, деньги будто испарились. Они разобрались с Кэроном Вайтгедом и Майклом Гуллисом, но даже близко не подошли к разгадке Роберта Брауна ДТН. Возможно, какой-нибудь гений смог бы раскрыть эту тайну, но Элизабет с Виктором в конце концов сдались. Правда, Хенрик обнаружил одну зацепку — еще один досрочный платеж, на этот раз на 100 тысяч фунтов. Виктор и Элизабет изучают открытый перед ними файл. Хенрик отследил денежный перевод на британские Виргинские острова, где он был разбит на четыре отдельных платежа. Один из платежей ушел на Каймановы острова, но далее его путь оказался закрыт. Другой в Панаму, третий в Лихтенштейн, в бесконечные коридоры банковской тайны. Но четвертый платеж оказался самым интересным. Деньги поступили в Международный банк Дубая, и это кажется странным. «Зачем переводить деньги в Дубай?» — спрашивает Элизабет. «Есть же куча других мест, куда более безопасных и непрозрачных». «Возможно, чтобы и снять?» — делает предположение Виктор. «Кому-то понадобилось немного наличных денег». Элизабет размышляет, что для расследования связи с Дубаем может потребоваться некоторое время. Она кое-кого оттуда знает. Пропали 10 миллионов фунтов, но иногда достаточно и 100 тысяч, чтобы поймать кого-нибудь за руку. Элизабет будет только рада разоблачить того, кто убил Беттани Уэйтс. Но может ли статься так, что она попадет в просак? Возможно, она упускает нечто совершенно очевидное, и по ее ощущениям это определенно так. В глубине души она понимает, что-то тут неправильно. Неужели ее умственные силы иссякают? Она явно стареет. Теперь она не может обойтись без спа для ног. Она даже собирается подарить такой же Джойс на Рождество. «Не пора ли бросать всю эту ерунду, беготню за тенями?» Виктор дрожит от холода. Элизабет поправляет его одеяло. «Спасибо», — благодарит Виктор. «У вас в стране так холодно!» «Как и у вас», — отвечает Элизабет, и Виктор соглашается. «Пора завязывать с ерундой?» Элизабет смеется про себя. «А что есть жизнь, если не ерунда?» «Может, немного солнца зимой пойдет нам на пользу?» спрашивает Элизабет. «Вполне возможно», — соглашается Виктор. «Какие будут предложения?» «Я слышала, в Дубае в это время года очень даже недурно». «Я тоже слышал», — отвечает Виктор. «Говорят, там можно неплохо прибарахлиться». «Есть даже художественные галереи». «Ну что ж, мы могли бы пройтись по художественным галереям, верно?» «Ага, и прибарахлиться картинами», — продолжает Виктор. «И еще понежиться на солнышке». «Нам не повредит, не так ли?» — замечает Элизабет. «Она может и старая, но все же уверена, что там что-то найдется». Недостающий фрагмент пазла. «Знаешь, — говорит Виктор, — я помню свои ощущения на дне той ямы, когда меня засыпали землей, когда смотрел на вас снизу и задавался вопросом, могу ли я вписаться в такую жизнь с чаем и пирогами, с птицами и собаками, с друзьями в Куперсчейзе». А может, мое место и в самом деле здесь. Наверняка ты понимаешь, о чем я». «Даже очень хорошо», — отвечает Элизабет. «Мне было одиноко», — продолжает Виктор. «И ты это исправила. Ты и твои друзья, мои друзья. Они — это нечто, да? Они — это что-то особенное», — соглашается Элизабет. «Я рассказывал тебе, что решил купить стол для снукера». «Пока мы ехали в машине, Рон почти ни о чем другом не мог говорить», — признается Элизабет. «Мне пришлось притвориться, будто я сплю». «В конечном счете все дело в людях, правильно?» — вопрошает Виктор. «И только в людях. Можно объехать полмира в поисках идеальной жизни». Можно переехать в Австралию, если захочется, но всегда и все зависит от людей, которых мы встречаем. Элизабет смотрит на бассейн, подвешенный в небе. Джойс плавает в нем кругами, держа голову над водой, чтобы не намочить волосы. Ребята, Рон и Ибрагим, сидят на лежаках у бассейна, одетые в пальто. Ибрагим с трудом читает Financial Times который рвет из его рук ветер. Рон пытается понять, как закрыть крышечку на кофейной чашке. Сейчас слишком холодно, чтобы купаться, но Джойс было не переубедить. Элизабет сказала ей, чтобы она не глупила, что бассейн будет тут и летом. «Зато неизвестно, будем ли мы», ответила Джойс. И она права. «Лучше брать от жизни все, пока это возможно». Кто знает, когда наступит твой последний заплыв, твоя последняя прогулка, твой последний поцелуй. Элизабет уже догадывается, какой секрет скрывает от нее Богдан. Что ж, да будет так. Джойс видит, что Элизабет смотрит на нее и машет ей рукой. Элизабет машет в ответ. «Продолжай плыть, Джойс. Продолжай плыть, моя прекрасная подруга. Держи голову над водой, покуда хватает сил.